В те годы пенсия лишь слегка отделяла человека от голодной смерти, и женщина, много лет проработавшая искусствоведом в музее, была счастлива хотя бы такой возможности заработать немного. Зато и Кира почувствовала себя гораздо свободнее. Она даже закончила курсы бухгалтеров, чтобы помогать Игорю, и теперь на работе они пропадали вместе. Забота о хлебе насущном, отнимала так много сил, что порой она просто не могла поиграть с дочкой, прочитать ей сказку или просто расспросить, как прошел день. Бывало, что до дому они добирались ближе к полуночи, когда девочка давным-давно спала. Зато у Настеньки было все, о чем многие ее сверстницы могли только мечтать. Платьицы, игрушки, красивые книжки с картинками. Наталье Аркадьевне Кира доверяла всецело и точно знала, что она не забудет покормить девочку завтраком, проверить, чтобы та оделась по погоде, поможет приготовить уроки, отведет в музыкальную школу и в студию бальных танцев. Даже отношения с родственниками понемногу наладились. С мамой они помирились, даже плакали, обнявшись и просили друг у друга прощения. Но глубокая трещина между ними все-таки осталась. Выйдя на пенсию, мама решительно не знала, чем себя занять. Она стала часто приходить в гости, и Кира, стыдясь самой себя, очень тяготилась этими визитами. Мама все время рвалась то помочь по хозяйству, то посидеть с Настей, И немалого труда стоило убедить ее, что делать этого совсем не нужно. Мама обиженно поджимала губы. «Значит, чужому человеку больше доверяете? Деньгами откупаетесь? А ребенку нужно внимание, нужна семья!» — говорила она и уходила домой. А Кира облегченно вздыхала. Теперь хоть какое-то время можно было жить спокойно. А потом все начиналось сначала. Мама умерла в девяносто девятом, сгорела от рака за несколько месяцев. Узнав о ее диагнозе, Кира почувствовала себя безмерно виноватой, и потом, разрываясь между работой, домом и больницей, надеялась, что еще все образуется, они смогут заново найти общий язык и жить по-другому. Но все оказалось напрасно. Не помогла ни операция в хорошей клинике, ни облучение, ни изматывающие курсы химиотерапии. Кера бесконечно совала врачам деньги, покупала самые дорогие лекарства, но мама таяла день ото дня. На похоронах Светка отозвала ее в сторону и завела длинный пространный разговор о том, что долгие годы была рядом с мамой, можно сказать, все себя ей посвятила, пока Кира жила в свое удовольствие, даже замуж так и не вышла. А потому, наверное, а потому было бы справедливо. Тут она замялась, и Кира непонимающе уставилась на нее. Когда до нее дошло, о чем речь, стало и смешно, и противно. Оказывается, Светка очень боялась, что сестра станет претендовать на ее кровные квадратные метры, которые она давно привыкла считать своими. Кира кивала и успокаивала ее, уверяла, что об этом даже и не думала. Даже удивительно было, на что готов человек, чтобы отвоевать свое скромное счастье на задворках. Как раз тогда, после дефолта, цены на недвижимость сильно упали, и они с Игорем смогли, наконец, обзавестись собственной квартирой, в новостройке, той самой, где живут и сейчас. А время шло, и жизнь текла своим чередом. Постепенно появился достаток, и теперь не нужно было убиваться на работе денно и нощно. Настя повзрослела. И тут Кира сделала печальное, в общем-то, открытие. Девочка выросла без нее. Наверное, мама была права, что она не очень-то хорошая мать. А значит, сама во всем виновата. Наверное, если бы она была внимательнее...